Ида Хошевут. Образ ее навсегда слит в моих воспоминаниях с тем сельским краем, землей млека и меда, где я с ней встретился. Когда я вспоминаю ее или тот скучный, грязно-коричневый фермерский дом, на пороге которого я впервые ее увидел, или ту маленькую чистую комнатку, где я в последний раз смотрел на ее лицо, успокоенное навеки, перед моими глазами тот час встает мягкая линия холмов, вздымающихся большими зелеными волнами. Широкие и глубокие долины, где, кажется, хватило бы места для тысячи фермерских усадеб. Круглые, как шар, пышные кроны деревьев, нетревожимых ветром, бесчисленные стада коров и овец, рассыпанные по холмам черными, белыми, красными пятнами, просторные амбары, в которых хранится зерно и сено, и которые похожи скорее на ангары для каких-то огромных летательных машин. Да, поистине это край плодородия, До самого горизонта простираются там тучные поля пшеницы и кукурузы, овса и ржи, а среди них разбросаны молочные хозяйства или фермы, где разводят какой-нибудь один вид овощей — помидоры, кукурузу или бобы. Их хозяева живут, кажется, побогаче остальных жителей округи. Вспоминается мне и ее отец, Фред Хошевуд, так, по крайней мере, он сам себя называл. Это имя было написано огромными черными буквами над широкой дверью его большого красного амбара. Этот Хошевуд был грубый, неотесанный человек, настоящий медведь, коренастый и жилистый с обветренным красным лицом, белесыми волосами и неприветливыми серыми глазками. Всегда, даже по воскресеньям, он носил одни и те же коричневые штаны, коричневый свитер и высокие сапоги. Словом, он был из той отвратительной породы работяг, что весь век копят по зернышку, боясь хоть одно истратить для своего удовольствия, и после жизни, проведенной в неустанных трудах, оставляют все детям, чужим с юных лет, которым безразлично, жив ли, нет ли их родитель, а интересно только одно — то состояние, что он ухитрился сколотить. Но Хошевуд даже и в этом не слишком преуспел. Недалекий от природы, он только и умел, что «припрятывать деньги», прикупать иногда немного земли или скота, да вкладывать свои скромные сбережения в банк под низкие проценты. Хозяйство он вел согласно обычной своей поговорке. «У меня ни одна животина не разжиреет» и был известен во всей округе самыми тощими, самыми заморенными и костлявыми лошадьми, которых он загонял чуть не до смерти. У него было три сына и две дочери. Вероятно, все они ненавидели отца, так, по крайней мере, было с теми, которых я знал. Старший сын еще до моего приезда перебрался куда-то на дальний запад, предварительно пырнув отца вилами и послав его ко всем чертям. Второй сын, которого я хорошо знал, так как он жил по соседству с моим родственником, был уже женат. Старик еще до свадьбы выгнал его из дому за то, что он не проявлял достаточного усердия в работе. Однако этот нерадивый работник вот уже семь лет арендовал 40 акров плодородной земли, аккуратно платил за нее и даже купил по случаю автомобиль. Эту новомодную затею отец его именовал не иначе, как «коляской бездельников». Младший сын, Сэмюэл, тоже ушел из дома. Он поссорился с отцом, Тот не мог простить сыну вполне естественного желания жениться и жить по-своему. Однако Сэмюэл, крыстолюбивый его отца, вскоре с ним помирился в надежде получить побольше после его смерти. Они даже подружились. Насколько вообще могли дружить такие люди? Ходили друг к другу в гости, обменивались поздравлениями. Впрочем, они все-таки жили, как кошка с собакой. Месяц ладили, а месяц грызлись. Разность характеров и интересов давала повод к вечным ссорам и приреканиям. Было у Хошевута и две дочери. Одна из них, Эфи, двадцати одного года убежала от отца, он не разрешал ей иметь поклонников. Теперь ей было уже по тридцать. Она жила в соседнем городе, работала в прачечной и ни разу с тех пор не побывала дома. И наконец, Ида предмет нашего рассказа. Когда я с ней познакомился, ей было только 28 лет, но чувствовалось, что время ее уже ушло. И неудивительно, старик был крут не только с животиной, но и с людьми. В каждом он видел лишь рабочую машину вроде самого себя. Сам он вставал еще до зари с первым криком петуха и спать шел последним. Генри Хошевуд, второй сын, тот, которого я хорошо знал, рассказывал мне, что старик ругался, бывало, на чем свет стоит, если не все в доме были уже на ногах, через пять минут после того, как он сам встал. Его жена... Измученное, запуганное существо умерло сорока 43 лет. Второй раз Хошевут не женился, но уж, конечно, не из жене. К чему еще работница в доме, ведь у него была Ида? Не верил он ни в Бога, ни в черта и знал только одну заповедь. «Не лезь в чужие дела, копи денег побольше, да прячь их подальше». И вот ведь странное дело. Дети его не пошли в отца. Это были скорее мягкие, чувствительные натуры. В этом, может быть, проявлялось их противодействие той гнетущей среде, из которой им удалось в конце концов вырваться. Но вернемся к Иде. Познакомился я с ней вот каким образом. Мой родственник о котором я уже упоминал, собрался как-то к хошеву узнать, не продаст ли тот сена, и пригласил меня с собой. «Я тебе покажу там одного старика», — сказал он. «Это, знаешь, сюжет, достойный пера художника-реалиста». Но когда мы подъехали к дому, в ответ на громкий наш оклик на пороге показалось существо женского пола. Это и была Ида. Передо мною стояла рослая женщина, старообразная, не по летам, или, быть может, преждевременно увядшая от тяжелой работы, впрочем, видимо, крепкая и выносливая, с приплюснутым носом и маленькими робкими глазками на красном от загара лице. Ее большие руки тоже были красные, выгоревшие рыжеватые волосы небрежно скручены в узел на затылке. На наш вопрос, где отец, она указала на амбар и добавила, «Только что вышел свиней кормить». Мы свернули в узкие ворота и оказались в обнесенном крепкой изгородью дворе. Около загона, где толклось десятка-три свиней, стоял сам Хошевуд в своих неизменных коричневых штанах, заправленных в сапоги. Держав в каждой руке по ведру, он с удовольствием созерцал свое хрюкающее хозяйство. «Хорошие свинки, а, мистер Хошевуд?» — начал мой родственник. «Ничего», — заметным акцентом ответил тот, не слишком дружелюбно, а, пожалуй, даже и чуть насмешливо поглядывая на меня. «Только пора уже их продавать. Теперь их корми, не корми, цена им не прибавится». «Так чего же зря корм тратить? Чистый убыток!» Я глянулся на своего родственника. Эта сценка забавляла меня, но тот продолжал с невозмутимой вежливостью. «Сенца для продажи у вас не найдется, а мистер Хошевуд?» «Почем, думаете, покупать?» — хитровато спросил старик. «Как на рынке». Там сейчас, кажется, семнадцать долларов тонна. Не пойдет. За семнадцать я всегда продам. А постоит такая погода еще недельку-другую. Сенцота на пять долларов и подорожает. И он окинул взглядом пересыхающие серовато зеленая луга. Дождя не было уже с месяц. Мой родственник улыбнулся. «Ну что ж, вы, пожалуй, правы» если, конечно, не пойдет дождь. А за 18 не отдадите? И за двадцать не отдам. В октябре-то, небось, до 22 долларов дойдет. А нет, так на другую зиму оставлю. Я внимательно приглядывался к хозяину фермы. Крепкий старик и хоть прост, а видно себе на уме. Его дом и амбар подтверждали все ходившие о нем слухи. Дом, небольшой, грязно-коричневый, без крыльца и веранды, выглядел до крайности негостеприимно. Дорожки, ведущие к дому, были не расчищены и не обсажены цветами. Тоща собака и несколько куриц бродили в тени деревца, украшавшего один из углов двора. В загоне возле амбара паслись лошади. Сегодня бедные животные могли не работать, было воскресенье, а в тех краях строго соблюдался день седьмой. Лошади были отменно худы и только что не валились с ног от голода. Но вид Хошавута, краснолицевого и самодовольного, стоявшего у своего большого, свежевыкрашенного амбара, показывал, во что старик вкладывал всю свою душу. Отличный это был амбар, прочный, просторный, без единого изъяна. Амбар и его содержимое — вот чем старый Хошевуд дорожил больше всего на свете. На обратном пути мы разговорились об Иде. «Этот старик — настоящий деспот, он, можно сказать, загубил ей жизнь», — говорил мой родственник. «Красоткой ее, конечно, не назовешь, особых надежд на замужество у нее никогда не было. Но ведь Хошевуд и подойти к ней никому не давал. А теперь уж, пожалуй, поздно. И чего она не убежала, как ее сестра, удивляюсь? Ну подумайте, как она тут живет?» Как проводит время? Работа, работа, с утра до ночи одна только работа и ничего больше. Старик и газетта, наверное, никогда не покупает. Года три назад ходил тут про нее слушок. Хоше вот тогда бодрака держал, ну и будто бы поймал он этого парня, когда тот, часа в два ночи, тихонечко стучался к иди в окошко. Старик чуть не до смерти избил его палкой от мотыги. Было ли там что между ними или нет, этого никто не знает, но только с тех пор Ида совсем одна, и вряд ли она теперь выйдет замуж. Потом я лет пять работал в других местах и ничего не слыхал об этом семействе. Но как-то летом я опять приехал туда отдохнуть и узнал, что старик умер, не оставив завещание, так что наследство поделили согласно закону. И бедная Ида, которая лет тридцать безропотно служила отцу, готовила, стирала, убирала, гладила, помогала косить и скирдовать сено, получила ту же пятую часть, что и остальные наследники. Пятнадцать акров земли — и две тысячи долларов. Землю она сдала в аренду своему преуспевающему брату, тому, что с автомобилем, деньги положила в банк. После смерти отца жизнь Иды, по-видимому, не стала легче. Чтобы как-то прожить, она зимой работала в прачечной в Саут-Биксле, главный город округа, летом на консервном заводе. Потом была экономкой в семье одного зажиточного фабриканта консервов. Замуж она так и не вышла. Любовника у нее тоже не было, но поговаривали, что теперь, когда у нее появились земля и деньги в банке, к ней начали свататься. Одним из женихов был Орло Уилкинс, болтливый парикмахер-неудачник из Шривертауна, Некогда гуляка и пьяница, теперь уже несколько присмиревший, потрепанный субъект лет пятидесяти. Другим Генри Уидл, тоже неудачник, но с более мирным характером, ибо для кутежей и скандалов у него не хватало ни сил, ни смелости. Он был сыном безземельного фермера, который весь век работал на других». Лет пять назад этот Уидл, не обладая ни нужными знаниями, ни опытом, вздумал было продавать деревья для посадок. Он объехал чуть не весь Техас и, по его словам, погорел начисто. Потом он работал на мебельной фабрике в Чикаго, но, найдя это занятие слишком для себя тяжелым, отправился в Колорадо, где поступил на железную дорогу. «Я отслужил свое в компании Денвер-Рио-Гранде», — говаривал он впоследствии. «Здесь, однако, оказалось не легче, и наш бродяга вернулся, наконец, домой к своей прежней и, как ему казалось издалека, такой легкой жизни. Но, увы, он вскоре увидел, что дома так же трудно, как и везде». «Ко времени нашего знакомства он работал возчиком у местного подрядчика. Самое легкое, что можно было найти», — ехидно заметил сын моего родственника. «Как-то я снова целое лето провел в этих местах. Обычно я устраивался работать в рощице на вершине холма, недалеко от шоссейной дороги, проходившей по склону. Поэтому шоссе, давая себе знать скрипом колес», Каждый день тащился фургон Уидла, груженный песком, лесом или камнем. В провинции все друг друга знают, и мы с Уидлом тоже быстро познакомились. Картофельное поле, на котором работали сыновья моего хозяина, тянулось вдоль холма, и я часто слышал, как они что-то кричали проезжавшему Уидлу, видимо, потешаясь над ним, Он почему-то служил для них неиссякаемым источником развлечения. Услышав однажды смех, я сбежал вниз и присоединился к их компании. Меня соблазнила возможность узнать сельские новости. Уиддл оказался человеком без стержня, без характера, без воли. Он жил, не ставя себе никаких целей, словно плыл, куда понесет волна, не догадываясь о сложных законах, управляющих жизнью, не замечая ее глубоких внутренних процессов. И все-таки он меня заинтересовал. Чем? Трудно сказать. Как я скоро заметил, внимание его задерживалось, да и то довольно поверхностно, только на тех явлениях, с которыми он непосредственно сталкивался. И только об этом он мог, да и то весьма невразумительно, разговаривать. Он беспрестанно рассказывал о том, что видел во время своих скитаний. О горах Запада, о долинах Техаса, где он пытался продавать деревья. Или же расхваливал свои родные места, но и то, и другое получалось у него до крайности расплывчато и не несвязно. Горы Колорадо всегда были у него ужасно высокие, виды ужасно красивые. В Техасе было ужасно сухо и жарко, и деревьев ужасно мало, а покупать их все-таки никто не покупал. Люди, с которыми он встречался, проходили мимо него словно неясные тусклые тени. Как будто все, на что падал его взгляд, тот час расплывалось в мутное пятно. Сохранилось ли у него в памяти хоть одно определенное яркое впечатление, мне так и не удалось установить. И этот-то человек намеревался выступить в роли претендента на руку нашей многострадальной Иды. Он сам в этом признался, когда мы начали над ним подтрунивать. И не прошло и года, как он в самом деле женился на ней, одержав победу над более пожилым и без сомнения более опытным Уилкинсом. Немного позже мне написали, что молодые строятся на единой земле и на ее деньги, надеясь к весне уже перебраться. Оба сами работали на постройке вместе с плотниками. Уидал возил бревна, кирпичи, песок, Ида орудовала молотком и гвоздями. А еще немного спустя я узнал, что они с удобством устроились в новом доме, завели корову, лошадь, кур, свиней, купили кое-какие машины, все наидены деньги, и теперь оба работали в поле. Но вот что больше всего заинтересовало меня. Заполучив, наконец, мужа после стольких лет одиночества, наша романтическая Ида готова была его боготворить. Даже и такого беспутного, как этот Уидл, она буквально молилась на него. Следующее лето я снова отдыхал в тех краях. «Эх, и повезло же этому Уидлу», начал как-то один из сыновей моего хозяина, Теперь уж ему нечего жаловаться на тяжелую жизнь. Чуть свет, а Ида уже на ногах, курс виней покормит, коров подует, и завтрак ему в постель подаст. Правда, он пашет иногда, но Ида и тут поспевает. Что говорить, добавил его брат, я сам видел, как она сено в амбар убирала точь в точь, как приотце. Так, да не так, иронически вставил мой хозяин. «Раньше она все делала не по своей воле, и любовь не поддерживала ее силы, но ну, а теперь...» «От любви сена легче не станет», — мудро заметил один из сыновей. «И пахать от этого не легче. А я вот видел, как она пашет», — добавил сидевший здесь же Батрак. «Что ж вы, поэзию совсем, что ли, отрицаете?» — поддразнил я их, решив встать на защиту романтических чувств». Так или иначе, Ауидол в эти дни поражал своим благодушным, даже развязно-шутливым настроением. Раньше, когда он ездил с фургоном, у него был такой подавленный убитый вид, как будто мысль о загадке жизни, или, вернее, о борьбе за существование, угнетала его не меньше, чем всех нас. Но теперь, когда к нему пришла, наконец, удача, в нем появился даже какой-то лоск, не в одежде, одевался он, как все фермеры, а в манерах. Иногда, обычно после полудня, когда Уидол заканчивал свои хозяйственные дела или когда Ида сама бралась за них вместо него, он приходил ко мне на холм, в мой лесной приют, откуда открывался широкий и живописный вид. Как-то раз он начал, слегка конфузясь, Распрашивать меня о моем писательском ремесле. Можно ли на это прожить? Много ли приходится работать? Пишу ли я что-нибудь для журналов, но этих вот, новых-то, с картинками? Я признался со вздохом, что пишу и для журналов, когда заказывают, и вообще я постарался его уверить, что путь скромного писателя достаточно тернист, хотя очень уж жаловаться тоже не приходится. Затем разговор перешел на его ферму, и тут я, надо сказать, почувствовал себя на более твердой почве. Как он живет? Много ли выручил за свой первый урожай? Каковы виды на новый? Не трудно ли ему хозяйничать на пятнадцати акрах? Как здоровье жены... На последний вопрос он отвечал, что «хорошо, спасибо». На предпоследний, что «ничего, справляется». «Конечно», — задумчиво продолжал он. «Машины у нас пока так себе, неважнецкие». «Да и здоровье жены в этом году похуже стало, но, слава богу, живем помаленьку». «Осенью соберу, наверное, мешков пятнадцать картошки да зерна». Бушелей триста. Мне-то, по правде сказать, больше нравится курей разводить. Конечно, у нас еще не все по-новому, как бы надо, но на будущий год, если ничего не случится, построю новый загон, расширю курятник, заведу побольше цыплят. И все только о себе. Я заведу, я построю, ни слова о жене. А мне, пока я его слушал, вспоминались рассказы о том, как Ида подает ему завтрак в постель, как она убирает сено, пашет, доит коров, ходит за курами, пока хозяин отдыхает. «О, бедная Ида, ее великая любовь!» Как-то я полюбопытствовал взглянуть на их хозяйство – И Уидал пригласил меня и моего родственника к себе. Их жилище выглядело довольно приветливо. Небольшой, еще не покрашенный домик из двух комнат с пристройкой для кухни и новым крыльцом, выстроенным этой весной специально для того, чтобы хозяин мог любоваться, мечтая и покуривая на заросшую тмином долину, зеленеющие поля, далекие холмы. Я еще издали заметил, что на ферме необыкновенно чисто, везде, на дорожках, у входа. Во дворе на одинаковом расстоянии от кухни находились амбар, закрома, коптильня, курятник и колодец с небольшим навесом. Все новенькое, чистенькое, свеженькое, а вокруг нежная зелень травы. Уидл водил нас по двору и, слегка смущаясь, показывал свои сокровища. Побелить бы еще надо, до да руки не доходят. К осени, либо к весне, авось и с этим управлюсь. То есть, если, конечно, жена будет здорова. Скороми вот тоже хлопот не оберешься. Да на будущей неделе поросят надо покупать, да вторую корову. Я слушал и невольно вспоминал о тех печальных для него днях, когда он возил песок и камни в своем поскрипывающем фургоне. Вышла Ида, большая, угловатая, с обветренным и загорелым до красноты лицом, молчаливая и робкая. Ей, без сомнения, этот мирок в 15 акров казался раем. Наконец-то к ней пришла любовь, И Уидол, Ле Грант, был для нее воплощением этой любви. Взгляд мой невольно обратился к нему, потом к ней. В ее лице читалась не только любовь, туповатая и бессловесная, но и глубокое почтение к мужу. Он все говорил и говорил, а она открывала рот только когда ее о чем-нибудь спрашивали. Ни разу она не заговорила первой. «Отцовская выучка», — подумал я.